Глава третья. «Эх, что ж, бывает», — вздохнул главарь. «Видимо, патрулирующие маги сюда случайно попали. Или это и вовсе не патрулирующие. В общем, ладно, бывает. Я правда уверен, что их тут не должно быть. Доверю я, заткнись». Из внутренних помещений вышла вся группа террористов, и теперь они стояли посреди полуразрушенного зала ожидания. Куча перепуганных людей и нескольких трупов. «Что с телами и менталистом делаем?» Тела оставьте, менталиста в расход. Мы, если ты не забыл, ратуем за открытие магии человечеству. Так пусть знаешь, что существует другая часть мира, сказал главарь и тут же печально вздохнул. Хотя им всё равно память сотрут. На том они и порешили. Менталист сейчас валялся в бессознании и смиренно ждал участи, а испуганные гражданские пальцем пошевелить не могли из-за страха. Подросток разорвал череп голыми руками, Вставал три раза после полной потери крови? Магия, телекинез, психика людей не выдержала. Один лишь Маркус, чья голова сейчас валялась где-то в 5 м от тела, смог взять себя в руки. Хотя, будем честны, он слегка и без того поехавший. Его личность, сотканная из десятков разных кусков, начиная от хулиганства в интернете, заканчивая любовью к компьютерам, походила на аномального уроца. Уж кто кто, а он точно мог похвастать разносторонним характером. И было ли это результатом нарушений в его психике, или же это всё простая случайность, и такова судьба, знают лишь боги. Больше это не имеет смысла. Маркус умер. Ему свернули и оторвали голову телекинезом. Оторвал маку, о нём он всю жизнь мечтал стать. Хотя, возможно, одно и к лучшему, что бы он получил в этом скучном мире. Нет. «Мир не достоин Маркуса. Мальчика ждет новое, полное приключение опасности мир, мир, в котором он перера...» «Я свободен от всех цепей!» — послышалось жуткое, но знакомое напевание. «И я таков, свободен от всех оков!» Террористы, что уже подошли к менталисту, дабы его казнить, разом остановились». Естественно, они понимали, что значит этот голос, но абсурдность происходящего их парализовала. Семеро мужчин и женщин встали словно восковые фигуры и молча с ужасом друг на друга смотрели. Мля, как же трудно телом управлять. О, вот так. Да. Оп. Всё, понял. Лишь сейчас они решили повернуться. Какого не выдержал главарь? Мальчик, которому он оторвал голову, теперь медленно подносил её к телу и приращивал с помощью извивающейся плоти. Розовые месистые жгуты соединились с такими же из головы, окрепли и махом соединили две оторванные части тела. Правда, в неправильном направлении. Голова смотрела за спину. Да что ж за напасть-то? Подросток схватил себя за челюсть и рывком повернул голову куда надо, породив на весь банк неестественно громкий хруст. — О, нормально. — Да ну нахер, — пробормотал кто-то из террористов. — Босс, мы ведь... — Нет, не кажется, тебе не кажется. Пацан, которого они только что убили, с интересом их разглядывал. Он почесал голову, недоумя, но осмотрелся и повернулся к единственному террористу, что стоял вне группы и ошарашенно пялился на Маркуса. — Эй, Мак, какое сейчас время? — спросил подросток. — Молчание. — Пожалуйста. Он задрал бровь. Говори, грязная сука, задрал вторую. Может, тебе пожестче надо? Я я, я должен ответить. Туман в голове бедного террориста становился всё сильнее. Я должен он просит ответить день. Его коллеги не поверили ушам, особенно главарь. Почему соучастник отвечает? Почему вообще разговаривает с врагом, который выжил после отсечения головы? Конкретно вторник. «Да не то!» — возмутился Маркус. «Август! Ну а год-то какой?» «2021-й!» «Спасибо нахрен!» Все еще возмущенно поблагодарил парень и махнул рукой. У отвечающего мужика выпали глаза, и из отверстий потекла мешанина из крови и чего-то вязкого. Он моментально умер и свалился на пол. Его мозг растворился. Первая жертва. «Предводитель террористов дрожал от ужаса, но, тем не менее, все еще держал себя в руках!» «И так шесть лет проспал, получается!» «Пробормотал юноша призрачным, отражающимся от стен голосом!» «Черт, много!» «Впрочем, хер с ним!» Он махнул рукой и радостно повернулся на группу шокированных террористов. «Ну, что вы тут делали, ребята?» «У нас проблемы!» Главарю не нужно быть гением, чтобы это понять. Что за магию он использует? Магию крови? Да, возможно. Он пристально изучал паренька. С виду это был обычный юноша, примерно метр 80 рост, каштановые волосы, голубые глаза и совершенно обычная одежда: заляпанная в крови белая рубаха, джинсы и какие-то туфли. Пескусится. Да и выглядел он как заурядный деревенщина, только вот его взгляд, голос, движения «Все это буквально вопило об опасности. Казалось бы, ничего сверхъестественного. Парень просто добродушно улыбался с руками в карманах. Но чувство головореза не обманешь». Он прекрасно понимал, что нет за это улыбка ничего доброжелательного. «Ладно, надо с чего-то начать», — подумал мужчина. «С кем мы разговариваем?» — громко спросил главарь. «Из какого ты рода и кого представ...» Он тут же схватился за горло, упал на колени и начал блевать. «Ха!» «Ха-ха-ха-ха!» <смех> — рассмеялся парень. «Напомни, когда я разрешил тебе открыть рот, дворняги, не забывайтесь!» Мужчина, что осмелился подать голос, начал плевать кровью. Когда же закончилась кровь, из глотки полезли собственные растворенные внутренности. Все это продолжалось в минуту, и парализованные от страха люди просто молча за этим наблюдали. Наблюдали за тем, как без единого движения Маркус убил сильнейшего человека в их команде. Убил столь ужасным способом. Главарь буквально переварил сам себя. Его жизнь была окончена, а Маркус? Маркус лишь разогревался. Он шёл к трупу убитой им девушки. Что бы вы тут ни делали, мне в целом плевать. Поливать на этих людей, поливать на здания, и ваши муравейшкины планы, но на что мне не плевать, господа, так это на себя. Юноша говорил приятным, бархатным, но в то же время призрачным голосом. Вы, дворняги, пытались меня убить. Меня, понимаете? И ладно бы ещё делали это красиво и филигранно, так чтобы я сам смотрел и восхищался вашей крутостью. Это как минимум было бы интересно. Но нет, вы имбицилы, использовали такой ширпотреб, Маркус подошёл к телу с разбитым черепом и аккуратно провёл по нему рукой. Вдавленные кости начали медленно и с треском вставать на место, а смесь из мозгов и крови сначала поползла обратно к телу, а затем плавно влетела в глазницы и рот. Словно бы обратив время вспять, Маркус за несколько секунд полностью восстановил раздробленный череп и воскресил человека. Эй, девка, что ты там использовала на мне? Магию крови? — А-а-а! — завопила она. — Да не ори ты! Он присел перед весьма симпатичной девушкой с рыжими волосами. Юноша отмахнулся и, имея полный контроль над девичьим телом, снизил выделяемый им адреналин, тем самым, по сути, избавив от страха. — Да-да-да! — кивнула она. — Магия крови, раздел крови — похвальный выбор. Знаешь, я тоже своего рода маг крови. Мне нравится это направление. Ты молодец, что решил посвятить себя именно ей, юноша улыбногоса. Только твои навыки полное дерьмо, ты позоришь мою школу. Всё это время к ним медленно плёлся ещё один террорист, который, казалось бы, вообще не отдавал отчёта своим действиям. Он был похож больше на зомби, чем на человека. Вот что такое магия крови, идиотка. Маркус ткнул пальцами в грудь мужика. Террорист раскрыл рот в немом вопле, зашатался назад, схватился за голову и резко сгорбился. Из-под его одежды показалась странная выпуклость, и спустя секунду её природа стала понятна. Это был его же хребет. Вырвавшись из тела, он увеличился в полтора раза и начал формировать вокруг себя множество жгутов новой плоти, что оббивали и деформировали прежнее тело. Спустя 10 секунд от начала трансформации то существо, что предстало перед очевидцами, уже мало чем напоминало человека. Это был ужасающий, вопиющий монстр с деформированными конечностями, двухметровым ростом и множеством дёргающихся клинков, кое раньше были его рёбрами. Он стал быстрее, сильнее, опаснее себя прежнего, но человека в нём уже не осталось. Да-да! Маркус радостно расправил руки и повернулся к девушке. Химера. Девушка хотела вопить от ужаса, но не могла. Ей запретили. Вот к чему ты должна стремиться, а не к выкачиванию крови. Тьфу, позор. Но зачем вы мне это показали? Зачем воскресили? Что вам нужно? А, да так просто, похвастаться. Он добродушно похлопал её по голове. Ладно, бывай. Жертва завопила и начала превращаться во вторую омерзительную химеру. Третий труп. Э, всё равно бы ты долго не прожила. Маркус вздохнул. Полноценно воскрешать увы я пока не умею. Половина обычных людей уже валялась в обмороке, тогда как вторая, кажется, сходила с ума. Что касается магов, то ну и дебилы. Нахмурился юноша, наблюдая, как террористы убегали в рабочие помещения. «Эй, красавчики, взять их и убейте этого грёбанного мага с барьером!» Обе химеры сорвались с места и последовали за целью. Спустя полминуты послышались вопли, взрыв заклинаний и рык монстров, а всё здание банка планомерно зашаталось в так силовым волнам. «Эх, старое доброе насилие!» — наслаждался юноша. «Обожаю!» Битва продолжалась, а потому Маркусу ничего не оставалось, кроме как пойти к последнему интересующему его человеку Поринку в кожанке. "Так вот почему у тебя так много энергии?" прохрипел тот, как только Маркус подошёл поближе. "О, а я всё думал, когда ты перестанешь притворяться. А толку-то притворяться, если враг и так знает, кто жив, а кто нет?" Он схватился за бок и, опираясь о стену, начал вставать. "Ха-ха, враг, мы уже не друзья." «Ну как же так-то? Мы же только что бок о бок воевали!» Наигранно расстроился Маркус. «Я ментальный маг-чудовище. Я знаю, что ты чувствуешь и планируешь сделать». Он говорил тихо и ровно, но при этом в его голосе все равно чувствовалась мишанина из страха и злости. «Ты меня ненавидишь». «Хе-хе-хе, верно-верно», — закивал подросток. «Вас, поганых магов, я ненавижу, всех без исключения». «И потому ты убьешь даже меня». Мы ведь сражались вместе. Ха -ха -ха -ха -ха. А ты, идиот, думал, я какой-то спаситель с расдвоением личности? Думал, я герой со скрытой силой? Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха. Он искренне веселился. Ой, ну заплачь. Хочешь, чтобы я тебя спас? Чтобы наказал всех плохишей и помог миру, да? На его лице расцвёл оскал. Я чудовище, Леонард. Я даже не человек. Лео, чье имя монстр выудил из памяти, понимал, что диалогом ничего не добьется. Он прекрасно видел нутро этого парня и осознавал, что он ни за что не встанет на его сторону. На самом деле, Леонард просто тянул время. — Зачем ты превратил тех людей в безвольный химер с остатками разума? — спросил он. — Это учить хуже смерти. Ты ведь мог и сам всех убить. Зачем ты принес столько мучений? — Ха-ха, и об этом мне говоришь ты, человек, что стер сознание тому мужику. Не смеши, дворняга, ты ничем не лучше меня. Ты превратил его в овощ до конца своих дней. Тогда как я дал врагам второй шанс, и умрёшь ты потому, что ничем не отличаешься от остальных магов. Разве? Да все вы люди, что одарены энергией, никчёмное стадо, возобнившее себя богами. Вы как обезьяны с гранатой, только лишь заполучили силу, как ваше общество пошло под откос. Классовое деление, рабство, постоянные войны, ненависть. Маркус всё так же продолжал улыбаться. За тысячу лет вы только и делаете, что пёчётесь о своей поганой магии. Даже сейчас, прямо в эту минуту, против чего мы с тобой боролись? Против магов, решивших устроить кровавый ритуал с помощью обычных людей. Не все такие. Я понимаю, но магия это болезнь. Она никогда не сделает людей равными, никогда не позволит им объединиться. И потому, чтобы окончательно от неё избавиться, нужно действовать наверняка. Маркос улыбнулся и спрятал руки в карманы джинс. Я вас всех перебью. Повисла тишина. Менталист уже было хотел ответить, как вдруг понял, что это бесполезно. Парень перед ним чудовище. Это видно по его силе, слышно по его голосу и понятно по его повадкам. Леонард просто не знал, что делать в этой ситуации. Бежать не выйдет. Сражаться проиграет. Спорить бессмысленно. Как выжить? Как победить того, кто буквально способен тебя растворить, даже не шелохнувшись? Эти и сотни других вопросов разрывали голову молодого мага. И возможно, он бы придумал сразу несколько решений, если бы не увиденное прямо в эту секунду. Из помещений, куда с ужасом побежали террористы, выходили химеры. 2 4 7 Все, кто убежал, превратились в изуродованных и могущественных монстров, полностью подконтрольных пареньку с каштановыми волосами. Чёрт, с горечью подумал менталист. Чёрт, сука. Он понимал, что у него нет выбора. Нужно остановить это чудовище даже ценой своей жизни. Здесь не получится выжить и победить, нужно выбрать что-то одно. Это нельзя выпускать в мир. Чёрт! Парень сжал кулаки, выставил правую руку вперёд, а левую прижал к груди. Чёрт. Леон начал произносить заклинание. Истоки забвения. О, кстати, вы знали, что вамбаты какают квадратами? Капец, как так? Послушался третий, не пойми, откуда взявшийся голос. Менталист, что готовил своё мощнейшее заклинание, тяжело выдохнул и снова рухнул на пол. Тогда как Маркус нахмурился и повернулся на голос. Это был обычный мужчина лет двадцати пяти с черными, можно сказать, угольными волосами и в совершенно обычной одежде. Обычные темно-синие штаны, такого же цвета кроссовки и толстовка с принтом голубых линий, изображающих трещины. А еще он ходил с закрытыми глазами. «Эй, Лео, чё кислый такой?» Он достал из шуршащего пакета газировку. «Повеселяй, ты ж не лимон!» Мужчина исчез, появился возле менталиста и протянул ему банку. А Маркус нахмурился ещё сильнее. Спасибо, учитель. Лео принял подарок. Спасибо. Да без проблем. Он повернулся к Маркусу. А ты будешь? Леонард выжил. Ему повезло. Кто ты такой? Маркус, тот до этого лишь насмехался над врагами, ныне говорил с опаской. «Простой парень, который хочет как лучше!» Улыбнулся слепой. «Ничего такого! Я не чувствую в тебе магии!» «Я просто моюсь! Тебе бы тоже не помешало, кстати!» «А то в крови весь страшный капец!» Он отдал пакет ученику и снова повернулся на Маркуса. «Ну и чего это мы тут буяним?» «Стоило лишь барьеру упасть, как мою голову сразу же закидали просьбами о помощи!» «А если бы я не успел?» «Ну, ты молодец, конечно, убил бы моего единственного ученика!» «Тю-у-у-у-умник!» Маркус начинал догадываться о силе этого человека. «Взять!» Он махнул рукой и натравил стаю химер. «Мужик опасен!» Монстры с воплем ринулись на оппонента. Всевозможное разнообразие химер, имеющих в арсенале и клыки, и жалы, и крылья, и все, что может прийти в кошмарах, Единая стая набросилась на обычного человека в обычной повседневной одежде. Они преодолели расстояние за считанные секунды, и до первого попавшегося жала оставалось мгновение, как незнакомец отошёл в сторону, и химеры трупами пролетели мимо. Они погибли все разом, без каких-либо движений со стороны врага. Что за Маркус не чувствовал их сердцебиения. Дерьмо. Его взгляд устремился на улыбающегося мужчину. Кто это? Он не источает следы магии, но при этом телепортируется. Любая попытка дистанционного контроля просто аннулируется, а гормоны выделяются в столь идеальном соотношении, что кажется, словно он и вовсе запрограммирован именно на такое состояние. В этом мужике всё такое постоянное, неправильное. Маркус чувствовал, что он очень опасен, даже для того, кто способен воскреснуть неограниченное количество раз. "Нет, здесь не до шуток", юноша всерьёз занервничал. "Нельзя тянуть бой, нужно использовать всё, что есть. Это дворняга опасна". Маркус глубоко вздохнул, ещё раз посмотрел на оппонента и принялся собирать всю энергию, что он годами копил в этом теле. Всё, что он откладывал для совершения своих целей, в один момент потекло по телу, с каждым мгновением всё больше и больше откладываясь в кистях. Подготовка была завершена. Сильнейшее, что есть у Маркуса, было готово вырваться наружу. Он сложил пальцы в печать, выставил перед собой и произнёс слово ключ. Вплоще о. А вот этого не надо. Незнакомец оказался прямо перед лицом подростка. Аккуратно, можно сказать, мягко коснулся его ключицы и разорвал Маркуса надвое. Одно лёгкое прикосновение, и тело подростка развалилось на две идеально разрезанные части. "Да вы должно быть гоните", не верил падающий труп. "Разрезание надвое не то, что меня убьёт мусор", пробормотал юноша. "Я знаю." Улыбнулся незнакомец и достал из кармана небольшой флакончик, напоминающий песчаные часы. «Не думаю, что тебя вообще можно убить нормальными методами. Ты с говна восстановишься». Маркус уже соединился обратно и начал вставать. «Поэтому мы просто вернем тебя во времени, когда ты не сошел с ума». «Ха-ха-ха-ха-ха», — радостно сказал мужчина и сломал часы. «Что? Нет? Нее-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- Вокруг Маркуса образовалась сфера из золотого песка. Кожа, одежда, разум и даже пол под ним начали отматываться назад во времени, возвращаясь в состояние до бойни. Это продолжалось всего несколько секунд, и как бы юноша не сопротивлялся, как бы не пытался зафиксировать состояние своего мозга, у него ничего не получилось. Тело Маркуса вернулось к прежнему состоянию сразу после победы над первым врагом. а затем я проснулся. Вернее, я просто моргнул и осознал, что только что вернулся из забвения. Э, я озирался по сторонам. Эй, что за фигня? Почему никого нет? Эй, парень, ты что, всех в одиночку победил? Ха, крутяк. А почему так воняет? Воняло кровью. Что здесь произошло? И почему я стою не там, где должен? И какого чёрта половина банка разрушена? «А ты еще кто? Тоже террорист, да?» «Принимаю боевую стойку и смотрю на человека с закрытыми глазами». «Эй, чувак, возьми над ним контр...» «Пора спать, наш дорогой шизофреник», — мужчина улыбнулся. «У меня много вопросов». Меня повело в сторону, в глазах потемнело, спустя секунду я потерял сознание. «Сраные... маги...»